Глава 3 фрагмент 2 Слышала, о чём мы говорили? Боков и хитрозадый евреи ушли. Я лёг спать. Устал за день сильно. К разум управляла, эта задача не из лёгких. ей желание закрыть глаза и отрубиться, но сначала нужно поговорить с Машей и поставить кое-какие условия. Маша спать явно не намерен. Она забралась на меня и ответила, слышала, и мне не нравится эта затея, что если еврей обманывает? «Нет», — уверенно ответил я. «Но если даже обманывать, то жить ему осталось недолго. Бог вповел его к Максиму. Берсерки в том же бараке. Задумает плохое еврейская рожа тут, ей кранты. Забыла, что мишки умеет чувствовать намерение?» «Забыла. Маша слезла с меня, легла головой на плечо и обняла. Порой мне кажется, что медведи умеют читать мысли. Все до единого. Возможно, они умеют это делать. Медведи сплошные загадки». «Ну а сейчас поговорим не о них, а о тебе», — Маша снова оказалась сидящей на мне. Уперевшись маленькими кулачками в мою грудь, недовольно спросила, «Хочешь отправить меня в убежище евреев?» Я улыбнулся. «Ты догадлива, солнце мое, рисковать вами я просто не имею права. Вместе с тобой в убежище отправятся Аня, Лили и Адриан Лейн. Ну и медведиц с простыми медведями с вами отправим». «С такой охраной вам точно ничего не будет угрожать». «А ты?» – Маша приблизилась и посмотрела мне в глаза. «Надо было выключить ночник и разговаривать в темноте. Не люблю этот недовольный взгляд. Немного усилий, и я вернул Машу на свое плечо. На мой живот тут же была закинута нога. Предотвратив поцелуй, я спросил...» «Что я?» «Ты тоже пойдешь в убежище. Со мной». «Я решила. Народу много без тебя справится «Не справится «Будь я женщиной, ребенком или инвалидом, ты бы смогла меня убедить отсидеться в убежище. Я здоровый дядя, зай. Парни просто не поймут, если сделаю так, понимаешь? Типун тебе на язык», — пробурчала Маша и отвернулась. «Станешь инвалидом, женщиной или ребенком, обо мне можешь забыть. Хотя первое еще простительно. С инвалидом, может, и смирюсь». Она задумалась, а затем решила. «Да, смирюсь». Я засмеялся, успокоившись, сказал. Давно не слышал этого выражения и от тебя услышать не ожидал. Типунный язык, блин. Чтоб мучился. Милая, я тебе уверенно обещаю, женщиной или ребенком никогда не стану. Даже если захочешь этого, то не бывать тому. Инвалидом, возможно, могу стать, но в этом случае лучше сразу того. В ящик. Мертвый ты мне точно не нужен. Маша повернулась и прижалась ко мне. Ее рука поползла к тому, что находится между ног. Убедившись, что все исправно работает, она сказала «Не вижу в тебе усталости». «Может, не может». Я убрал Машину руку, а затем, резко передумав, сказал «Впрочем, может и может. Только минут десять, а затем спать». Десятью минутами отделаться не получилось. Моменты, когда уснул, не запомнил. Проснулись рано утром, позавтракали и приступили к делу. Чтобы собрать всех, Сонный Боков использовал громкоговоритель, установленный в его трофейном крузаке. «Всем собраться в здании!» «Блин!» «Короче, все топают в первый барак, без исключения! Общий сбор! Важно!» ты -то толкнул занятную, я улыбнулся. «Первый барак, блин! Откуда считать-то? От дороги?» «Ты запарил!» Андрюха открыл багажник крузака, вытащил из него баллончик с белой краской, подошел к двери барака и написал «Сбор здесь!» Усмехнувшись, спросил, «Так лучше?» «Нет», — я покрутил пальцем у виска. евреи точно не обрадуется испорченной двери. Народ у нас не тупой, если ты не заметил. И без надписи бы нашли, куда нужно идти. Да и краску не надо было тратить. Прежний хозяин наверняка берег ее для особых случаев». Внутри барак сильно напоминает казарму. Койки, тумбочки и проходы. В конце барака имеются душевые, туалеты и стиральные машинки. Небольшой пристрой служит столовой. Удобств минимум, но они самые необходимые для тех, кто устал от дороги. Койки и тумбочки были убраны в один угол. Места хватило всем, а нас сейчас немало. Больше сотни. Андрюха, как самый осведомленный и уже не сонный, вышел вещать. Вчера ночью поступила очень интересная информация. Не всем известный Саид Аббас, который теперь рулит наемниками Адриана Лейна, Отправил по нашей души скоростной отряд. Семь новеньких хамви с пулеметами и пушками спешат догнать нас, чтобы устроить нехилый замес. Также вместе с ними едет один десантный грузовик. Всего бойцов набирается 42. Сами понимаете, это немало. Если догонят, задержат нас на неопределенный срок. Скорее всего, этого времени хватит, чтобы Саид Аббас и пять сотен наемников, которых он ведет за собой, догнали нас. Делаем выводы и задаем вопросы. «Едем обратно и устраиваем им теплую встречу», тут же заявил Борис Стрелков. Как я и предполагал, он высказался первым. «Предлагаю другой вариант». Иван Сорокин отделился от своих бойцов и встал рядом со Стрелковым. «Будет лучше, если мы разобьемся на две группы. Самую медленную технику отправим вперед, а самую быструю оставим для засады. два 3 десятка лучших бойцов хватит, чтобы встретить не сильно превосходящей численностью отряд. Устроим засаду на дороге». со взрывчаткой, конечно же. При хорошем раскладе минимум половина отряда погони будет упокоена в первые секунды. Дезориентированный и напуганный враг — уже поверженный враг. Дело останется за малым — добить, собрать трофеи и ехать догонять своих». Установилась тишина. Стрелков и Сорокин переглядываются. Ждут, чей план будет выбран. Многие перешептываются. «Будут другие предложения?» спросил боков Предложение решил высказать один из свободных. Так теперь все называют бывших рабов. Компания у них многонациональная, но стараются они держаться кучно. Бойца, как мне помнится, зовут Далтон, то ли американец, то ли англичанин. «Почему нам просто не продолжить движение на север?» – спросил Далтон. «Отряд, пусть даже быстрый, мы все равно заметим на расстоянии. Пустить один из джипов с открытым верхом в конце колонны, увидим погоню, выстрелим из гранатомета». «Дорога такая, что с нее не съедешь, при всем желании. Отбиваться проще, чем нападать. Время выигрываем в любом случае». «Дерьмовый план», — по-русски сказал Стрелков. «Нападать проще, чем обороняться. Не зря этого парня назвали Далтоном. Звали бы иначе, может, и не оказался бы в рабстве». Андрюха, хлопнув в ладоши, заговорил, «В общем, все ваши планы малоэффективны. Есть план поинтереснее». Информатор, который рассказал об отряде, «Он надёжен?» — спросил Максим Ефименко. «Почему ты не поставил меня в известность?» «Информатор работает только со мной», — соврал Андрюха. «И он надёжен. Надеюсь, что надёжен. В жизни ведь, все знают это, нет абсолютно надёжных людей. Но я подстраховался. Если информатор задумал неладное, то медведи быстро разделаются с ним. Всем всё понятно». Максим кивнул, но явно остался недоволен. Еще он посмотрел на меня, внимательно и как бы спрашивая взглядом «Ты в курсе?», я покачал головой. Шлейфман просил ничего не говорить, а значит, мы будем молчать. «План простой», — начал рассказывать Андрюха. «Встречать отряд Саида мы будем здесь. С евреями я уже договорился. В нужное нам время ни их, ни рабочих на территории не будет. Уйдут в имеющиеся убежище. Мы же на время станем евреями и рабочими. Часть...» так как нас слишком много, спрячется, но будет рядом, чтобы при необходимости тут же вмешаться. Все следы пребывания сотрем. Мы как бы уехали. Отряд Саида появится грядущей ночью. Возможно, они просто заправятся и поедут дальше, а возможно, останутся на ночлег. Цену предложим вкусную, чтобы согласились наверняка. Дальше дело за малым. Упаковать 42 спящих человека задача простая, если все пройдет гладко. «Добрый план!» — воскликнул Бори Стрелков. — Мне нравится. — Соглашусь, — поддержал федерал Сорокин. — План явно лучше всех предложенных. Убедим врага, что он в полной безопасности, покажем, что мы умеем охранять. Пусть уснет, а там тихой ночью начнем резать. Главное — остановиться вовремя. Языки нужны, чтобы узнать о... Андрюха жестом попросил Сорокина замолчать. Тот заткнулся и пожал плечами, мол, разболтался чего-то. Обычно Иван не очень разговорчив, но в этот раз его что-то понесло. Наверное, нервишки разыгрались в предвкушении ночного веселья. Есть такие люди, которым адреналин нужен постоянно и в больших дозах. Сорокин именно такой. Угнетает его спокойствие. Мне же оно, наоборот, нравится. Не отказался бы от месячной передышки. Устал от беготни и перестрелок. «Есть те, кто против предложенного мною плана?» спросил Андрюха. Возражений не последовало. «Некоторым, кажется, вообще пофиг, что будет». «Значит, решено!» — лицо Андрюхи сделалось сурово спокойным. Он тихо сказал, «Через час все получат четкие указания. Саид Аббас отправил по нашей души Тревора и его парней, поэтому расслабляться не советую. Все должно быть в лучшем виде. Расходимся!»